Глава четырнадцатая. Даша. После принятия душа я чувствую себя значительно легче. Войдя в комнату, замечаю Игоря, стоящего над Ульяной. «Ты менял ей подгузник?» — удивляюсь я. Она кричала, я не сразу сообразил, что надо делать. Но твой отец подкинул хороший совет. «Подожди, подожди. Мой папа? Ты разговаривал с ним?» Мне только предстоит привыкнуть к глобальным изменениям в моей жизни. Дочь, проживание с мужчиной в одной квартире, обман отца. Поверит ли папа в мой спектакль? Но больше всего меня поражает сам Игорь. Легкий на подъем и очень отзывчивый. Он даже полез менять ульяши подгузник, пока я мылась в душе. Не каждый мужчина на такое способен. «Спасибо», — тянусь к локтю, погладив горячую золотистую кожу. В ответ Игорь обвивает меня за плечо одной рукой и прижимает к себе. Мне хочется уткнуться лицом в его внушительную грудь и потереться об нее носом, впитывая пряный мужской аромат. Кстати, подгузник нужно было повернуть другой стороной, но это мелочи. Я хотела искупать Ульяшу. Снимешь для архива? Прошу с надеждой. Да без проблем, соглашается он. Ванная комната в доме Игоря очень просторная. Не нужно толкаться локтями, как в Хрущевке, хватает места и для меня с Ульяшей, и Игорю вольготно расположившемуся на низком пуфе. Он снимает на Гоупро, подшучивая, что быть родителем — это самый экстремальный вид спорта, в котором он принимал участие. Мне хочется расспросить Игоря о личной жизни подробнее. Не для того, чтобы чётко ответить на папины вопросы, которых, вероятно, будет очень много, но для себя. «Я хочу узнать этого мужчину поближе». После купания смахиваю тыльной стороной ладони под солба. Я боялась сделать что-то не так, но малышка почти не кричала, смешно двигала крохотными кулачками и дёргала ножками. Я рада обществу Игоря. Он с любопытством наблюдает за моими действиями и подбадривает. Не знаю, что бы я без него делала. Когда я собираюсь прикладывать дочку к груди, Игорь удаляется на кухонную зону разговаривая по телефону в полголоса. «С удивлением замечаю, что уже довольно поздно. Дочка уснула. Я укладываю её в кроватку и не знаю, чем себя занять. Вспоминаю о бардаке на полках с нижним бельём и занимаю себя этим короткое время». «Она такая спокойная», — удивляется в полголоса Игорь, стоя над детской кроваткой. «Кажется, те, кто жалуются на младенцев, просто преувеличивают». «Его оптимизм служит той самой зарядной батарейкой, которой так не хватает в моей ситуации. А какая у тебя история, Игорь?» «Что?» Его решительное лицо становится жестче и взрослее за пару секунд. Парень отрицательно качает головой. «У меня нет особой истории, кроме того, что я был женат». «Да, я знаю, ты говорил, что разведен. А причина?» Я начинаю расправлять ладонями складки на постельном белье хмурюсь. Отец сделает замечание, что я не слежу за домом должным образом. Прошу Игоря дать мне утюг. «Обойдёмся без пыток, Дарья», усмехается Игорь, переводя всё в область шутки. «Просто мы с бывшей не сошлись характерами. Такое бывает. В следующий раз я не буду торопиться с женитьбой». «И всё-таки мне нужен утюг. Надо погладить постельное бельё». «Уже поздно», качает головой Игорь, доставая матрац бросая его на пол. «Тебе лучше лечь отдохнуть». «Но папа сделает мне замечание, что постель плохо проглажена». «Если он сделает тебе замечание, скажешь, что я запрещаю тебе махать утюгом на ночь глядя». Обрывает Игорь, укладываясь на матраце. «Я тоже могу быть диктатором, как твой отец». «О чем вы говорили?» «Осторожно интересуюсь я». «Он скоро приедет и преподаст нам урок родительского мастерства». Зевнув, отвечает Игорь. «Ох, кстати, о папе. Он же у меня военный. И спрашивал, служил ли в армии?» Спрашиваю я. «Для папы это очень важно». «Служил», — усмехается Игорь. «Где-то на полках пылится дембельский альбом. Ох, блин, хорошо, что напомнила. Пойду и вытащу его на божий свет, отряхнув от пыли». Игорь легко поднимается и через некоторое время ставит на видное место полки армейский фотоальбом. «Отец не говорил, надолго ли он приезжает», — уточняет Игорь. Надеюсь, что он не будет настаивать на знакомстве с моими родителями, потому что я не готов втягивать в обман свою семью. На мгновение сердце остро колет. Причина мне не совсем ясна. Игорь — отличный семьянин и прекрасный мужчина. Понятно, что он не хочет лгать родителям и другим близким. Нет, папа ничего не говорил о сроках. — Хорошо. Просто предупреждаю, что я не буду знакомить твоего отца со своей мамой. — качает головой Игорь. «Не хочу погружаться в ложь настолько сильно». «Да-да, конечно. Я всё понимаю. Ещё раз спасибо, что согласился мне помочь». «Прекрати благодарить, а то откажусь помогать», — пригрозил Игорь. Уставший мужчина засыпает почти мгновенно, едва смежив веки. Я засыпаю не сразу, но, едва сомкнув глаза, понимаю, Игорь преждевременно обрадовался тому, что Улечка спокойная. «Мне кажется, я встаю каждые полчаса». Уля берёт грудь, но совсем понемногу, и засыпает на руках. Но стоит мне уложить её в кроватку, она снова начинает похныкивать и требует тепла моих рук. Мне удаётся оставить малютку в кроватке лишь минут на пять или десять, не больше того. Потом начинается детский плач. В очередной раз на требовательный крик Ули поднимается и Игорь. Мне становится совестно. Я понимаю, что у него тоже не получается заснуть. Игорь прикрывает зевок кулаком. «Я не специалист, конечно, но мне кажется, что у Ульяши хочется чувствовать твое тепло. Положи ее рядом с собой на кровать», — советует мужчина. «Я хочу», — признаюсь шепотом. «Но боюсь. Здесь всего одна подушка и простыня очень тонкая. Я даже не смогу скатать валик. Вдруг я буду спать так крепко, а малышка упадет с кровати?» «Она же еще не ползает», — хмыкает Игорь. «А вдруг я буду неаккуратно во сне, «И как-нибудь подвину её рукой?» «Надо подумать». «Ограничители, блокираторы. Границы». «Думает вслух Игорь». «Чёрт, всё не то. Ладно, давай завтра на свежую голову изучим этот вопрос. Нужно будет купить специальную подушку или что-то в этом роде». От недосыпа и усталости я уже почти ничего не соображаю. И смотрю на мужчину с надеждой, признавая, что у него с логикой и решением проблем — Дела обстоят намного лучше, чем у меня». «Ложись», — командует Игорь. «Я лягу с другой стороны. Уля будет посередине». «А вдруг мы раздавим её?» «Боже, это звучит так глупо, но я действительно боюсь навредить малышке, которая не хочет спать в своей кроватке». «Мы выложим границу по гремушкам. Твои подруги подарили целую гору бренчащих игрушек. Если мы заденем эту границу, сразу проснёмся». «Точно?» «У меня чуткий сон. У тебя, как у ответственной мамочки, тем более. Всё, ложись, пока Уля спит». Игорь движется в темноте, словно ниндзя. На губах расползается улыбка, когда я вижу, как сосредоточенно он раскладывает звуковые снаряды по обе стороны от Ульяны. Сейчас Игорь напоминает сапёра на минном поле. Закончив, он ложится и салютует мне большим пальцем, показывая, что у нас всё получится. Я нахожу руку Игоря своей и сжимаю сильные пальцы, чувствуя, как усталость берет свое. Спасибо.